над которой вела желтая пыль, две шеренги дощатых домов в один-два этажа на задах загоны для лошадей до да сарая. Взобравшись на козлы, чтобы обзор был получше, Фандорин разглядывал поселение, неуютно расположенное на склоне пологого холма. Кучер поморщился и от сплитстоун отвернулся, всем видом показывая, что считает ниже своего достоинства смотреть на столь убогое зрелище.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 Впрочем, желающих полюбоваться шикарным экипажем нехватки не было. Мужчины в широкополых шляпах, с шорами провожали карету взглядами. Многие пялились из окон. Замысел мистера Старо явно удался. Его представителя встречали по одежке, но молча.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 Ресторан, салон и гостиница «Грейт Вестерн» брала многоцветим. На фасаде развивалось целых четыре звездно-полосатых знамени плюс большущий флаг штатового йоминга «Белый Бизон» на синем поле. Памятуя о слове данном красной жемчужине Прерии, фондурин велел массе нести чемодана направо. Кучер попрощался, кое-как развернул свой громоздкий экипаж, чуть не свратив террасу одного из салонов, и величественно укатил прочь из жалкого города пастухов. Фандорин хотел вслед за камердинером подняться на крыльцо Грейт-Вестерна, но сзади вдруг послышался «Эраст Петрович! Господин Фандорин. На ступеньках головы индейца стоял пожилой мужчина. С неряшливой жидковатой бородой. Он смотрел на приезжего с умильной улыбкой. Даже если б этот человек не заговорил по-русски, в его национальной принадлежности не могло возникнуть ни малейших сомнений. Из-под бесформенной белой панамы, каких обычно гуляют Ялтинские отдыхающие, свисали по-мужицки стриженные волосы. Толстовка под поясным узорным ремешком, Плисовые штаны, заправленные в яловые споги бутылками, американцы таких производить не умеют. Андорин слегка поклонился, и незнакомец заулыбался еще приветли. Добро пожаловать в наши Палестины, Луков Кузьма Кузьмич, председатель общины Луч Света. Соотечественник просеменил через дорогу и сунул белую. Удивительно мягкую для фермера руку. Сердечнейший рад. Так ждали, так ждали, приехал сюда в волость забрать из бакалейки Деливери, артиграфии Кейбл от драгоценного Маврики Христофорч. С утра, вас дожидаюсь, уже и ланч в ресторации сказал самый обильный свином, в знак гостеприимства. И он широким жестом показал на голову индейца. Милости прошу откушать с дорожки. Три смены блюд и даже свину. Когда Фандорин попробовал уклониться от самомобильного ланч Кузьма Кузьмич заволновался. Ну как же, как же, это ж не по-нашему будет, не по-русски, я и деньги вперед заплатил из общественных средств. Правление санкционировало ради дорогого гостя Фолкорс.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 И делают вид вот только что познакомились шулера. А судя по тому, что оба вооружены, еще и бритеры. Видите, один выиграл кучу монет, а второй... А, ему вроде бы не везет, а? Местным же двина роль. Бакланов. Да пускай их, не наше дело. Рассказывайте, что там у вас в долине происходит? Нехорошо. Сначала покушать надо. Луков обернулся к стойке и замахал. — Плиз, мистер... «Окей, сейчас супчик принесут, кукурузный, потом трехфунтовую отбивную, а на сладкое пирог с паткой. Вы, винот, пейте, пейте, вот я вам налью». Эраст Петрович из вежливости съел ложку неаппетитной похлебки, поковырял жесткий бифштекс, кусок пирога разрезал пополам, это двинул в сторону, виски поднес с губам, поставил обратно. «Пойло!» — которому его кочегар на паровозе.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 Хозяину земли, мистру Калигану, его тут называют. Катлбарон, то есть по-нашему, скотский барон. На нас грех жаловаться. Аренд платим исправно. С соседями, селестянцами, стараемся не ссориться, хотя они, прав сказать, мракобесы и хамы, каких свет не видел. Селестянцев? переспросил Фандорин. А Маврикий Христофорович говорил про мормонов, они есть бывшие мормоны, но поругались своими и перетелились с соленого озера суда. Небесные братья, так они себя называют, или попросту селистианцы, они в самом деле брать. апостол Мароний старший и шестеро младших, у каждого жены, дети. Разве мармоны не отказались от многоженства? мормон отказались, а Морони его братья нет. и уехали оттуда в самую глушь, где, прости, Господь, ни закона, ни порядка. Ох, и настрадались мы с ними раз, Петрович, пока не догадались нашу половину долины изгородью отмежевать. Мол, живите у себя как хотите, а нашего права и си не трогайте. Это они, американцы, понимают. Только притерлись колпакам этим. У селестянцев шляпы такие, на вроде колпаков, так мы промеж себя их колпаками обзываем. Тут новая беда. Да в тысячу раз хуже прежней. Три недели назад началось. Председатель по бабе подпер щеку, повздыхал, лишь после этого продолжал свою скорбную повесть. — Под конец лета! Как трава внизу загрубеет, мы овечек на горных террасах посем. Тамошняя земля тоже наша, законная, так и в агременте записано. Хорошее место, от обрыва ограды защищено. Вдруг ночью трах, бах пальба, да такая будто война началась. Мы перепугались, по домам заперлись. Прибегает пастушок, Харитоша трясется весь, говорит, налетели из темноты конные, на лицах черные платки, и давай стрелять, на силу ноги унес. Утром, набравшись с храбрости, поднимаемся, все овцы перебитые лежат. Только трех ягнят не досчитались. Разбойники с собой забрали, а остальные, значит, не для чего из А зарства порешили сто двадцать голов. Кузьма Кузьмич даже чуть не вслепнул. И знак оставили, череп на палке, мол, сюда больше не сойтесь, не то убьем. Дальше хуже. Малые им горные террасы позарились на поле, где у нас овёс. Теперь же среди бела дня человек пять нагрянули при оружии, Рожие черными платками закрыты. Подожгли овес уж совсем созревший, скирды испалили, ригу, которая поблизости стояла, тоже, и опять палку с черепом воткнули. Ну, овёс, ладно, но дальше ручей... А это вода, скот поить. Женщины боятся белье стирать. А главное теперь что, если ганфайтеры эти дальше границу передвинут, нам совсем порападай. Кто? спросил Фандорин про незнакомые слово. Ганфайтеры, самые скверные людишки из всех американцев, души и губы по-нашему, чуть что полят во все стороны и из ружей, и пистолетов. Мы уж и маршалу и исправнику здешнему жаловались и в губернию писали все пустой. Один лишь Маврикий Христофорч обнадежил. Пришлю, сказал хорошего русского человек, он разберется. Луков посмотрел на Ираста Петровича с надеждой, искательно сказал, желательно бы, конечно, вы без Вайолинса и крови как-нибудь управились, но если по-мирному не получится, мы вас не осудим. Спасибо скучающе кивнул Фандорин Дело по прежнему казалось ему не стоящим яйца